Елена Михалкова, ваш ход, миссис Норридж. Аня, с благодарностью за лучшую игру, миссис Норридж. «Цветы, миссис Гринвич». кого не повернулся бы язык назвать миссис Норрич дамой со странностями. А между тем, она была одной из самых необычных женщин, встречавших самодистки Эффи Прист. Эмма Норрич выглядела образцовой гувернанткой, словно сошедшей со страниц одного из тех восхитительно пухлых романов, где брошенные дети,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 Попечительница миссис Голди Крейн выразила мне свою благодарность. Чрезмерную, как по мне, потому что передал-то я всего три теплых шали до да старую накидку, которую Джудит лет двадцать не надевала. Но слышать это было очень приятно. Спустя некоторое время я решила, что мог бы отправить в общество и еще что-нибудь. Комнату Джудит я не люблю»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 Как показалось гувернантке, прозвучало скрытое удовлетворение. Она потом болтала направо и налево, будто ее Барри стегнул хлыстом. Ну да Джудит здесь хорошо знали, так что веры ее словам не было. Миссис Норридж спросила, чем же мистер Гринвич так насолил своей жене, чтобы избавляться от его вещей. Вожа ей под хвост попадала, вот и все.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 Но у Джудит был такой характер. Уж если она покатилась с горы на саночках, то лоб бы себе расшибла об дерево, а не свернула бы. Она сняла брошь и объявила, что ей ничего не нужно от такого жадюги, как Барри. Поднялась на мост, дошла до середины, да и швырнула ее в воду. Барри говорит, когда вернулась, цвела точно роза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 пробормотала миссис Норридж. Неторопливо спускаясь по улице, гувернантка размышляла, кто мог желать зла Барри Гринвичу. Для начала старуха Олсап. Разумеется, миссис Гринвич в свое время проболталась подруге, какого мнения о той ее супруг. Ах, женщины так неосторожны. Злопамятная миссис Олсоп могла затаить обиду,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 сделали свое дело, гуляющих почти не было. Лишь на причале, где в воскресный день рыбаки торговали своим уловом, седоусый и Паркс в темно-синем ганзейском свитере смолил перевернутую вверх дном старую посудину. Миссис Норридж, живя одна, всегда готовила себе сама, довольствуясь самой простой едой и свежую рыбу она покупала именно у Паркса.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 А ведь я на тебя никогда бы не подумала. Я-то считала, ты порядочная женщина, Берни-Росс. От миссис Норридж Бернис готова была обороняться, хоть до скончания века, но упреков Мэри она не вынесла. Кастрюля с такой силой ударила о таз, что по кухне пронесся раскат грома, и кухарка вскочила, покраснев как мак.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 и Барри страдальчески поморщился при виде песика, таращившегося с полки. Кухарка выскочила вперед, уперев руки в бока. — Ну и что? Может, хотите паркет перебрать? — Так я уже все до единой плашки простучала. Думала, есть тайник. — Бог ты мой, Бернис! — ужаснулся Барри. — Нет, пусть уж Это мне ответит. Дурачит она вас. И больше ничего. Нету здесь брошей. Миссис Норридж аккуратно обогнула кухарку и подошла к полке. Вы по-прежнему не понимаете логики вашей хозяйки, миссис Росс. А вы, значит, понимаете. О, да. Позвольте побеспокоить вас, сэр Трейси. Все уставились но гувернантку почтительно обращавшуюся к чучелу тем временем миссис Норридж сняла чучело с полки поставила на стол приподняла длинную волнистую шорстку и на груди Трейси Гилмора младшего блеснула как медаль золотая корзиночка с жемчугом и бриллиантами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 Творение Эффи украшено небольшим букетом искусственных ландышей. «Надеюсь, вы не сочтете, что это слишком ярко?» — с тревогой спросила Эффи. «Она очаровательна, миссис Прист. Благодарю вас!» Когда Эффи ушла, миссис Норридж примерила шляпку и наклонила голову, рассматривая свое отражение в зеркале. Она осталась чрезвычайно довольной и увиденным. Как все-таки мило со стороны мистера Гринвича было купить брошь с ландышами, а не с мальвами.